жених на днях женился егор кабасов взял он бабу себе здоровую мордастую пудов на пять весом вообще повезло человеку перед тем егор кабасов три года ходил вдовцом никто не шел за него А сватался к чуть не каждый, даже к хромой солдатке из местечка. Да дело расстроилось из-за пустяков. Об этом сватовстве Егорка Басов любил поговорить. При этом врал он неимоверно, всякий раз сообщая все новые и удивительные подробности. Все мужики наизусть знали эту историю, но при всяком удобном случае упрашивали Егорку рассказать сначала, заранее давясь от смеха. «Так как же ты, Егорка, сватался-то?» — спрашивали мужики, подмигивая. «Да так уж», — говорил Егорка. Обмешурился. «Заторопился, что ли?» «Заторопился», — говорил Егорка. «Время было, конечно, горячее. Тут и косить, тут и носить, и хлеб собирать. А тут, братцы мои, помирает моя баба. Сегодня она, скажем, свалилась, а завтра ей хуже». Мечится и бредит, и с печки падает. «Ну, — говорю я ей, — спасибо, Катерина Васильевна, без ножа вы меня режете, не вовремя помирать решили. Потерпите, — говорю, — до осени, а осенью помирайте». А она отмахивается. Но позвал ей, конечно, лекаря, Запутавса. Лекарь пересыпал овес в свой мешок и говорит... Медицина, говорит, бессильно что-либо предпринять, не иначе, как помирает ваша бабочка. От какой же, спрашиваю, болезни, извините за нескромный вопрос. Это, говорит, медицине опять-таки неизвестно. Дал все-таки лекарь порошки и уехал. Положили мы порошки за образа, не помогает. Брендит баба и мечется, И с печки падает, И к ночью помирает. Взвыл я, конечно, Время, думаю, горячее, Тут и носить, тут и косить, А без бабы немыслимо, Че делать, неизвестно. А ежели, например, жениться, То опять-таки на ком это жениться, Которая, может, и пошла бы, Да неловко ей наспех, А мне требуется наспех. Заложил я лошадь, надел новые штаны, ноги вымыл и поехал. Приезжаю в местечко, хожу по знакомым. Время, говорю, горячее, разговаривать много не приходится. Нет ли, говорю, среди вас какой ни на есть захудалой бабочки, хотя бы слепенькой, Интересуюсь, говорю, женитьбой. — Есть, — говорят, — конечно, но время горячее, браком никто не интересуется. Сходите, — говорят, — к кониссии, к солдатке. Может, то обломаете. Вот я и пошел. Прихожу. Смотрю, сидит на сундуке баба и ногу чешет. — Здравствуйте, — говорю. — Перестаньте, — говорю, — чесать ногу, дело есть. Это, — отвечает, — одно другому не мешает. Ну, — говорю, — Время горячее, спорить с вами много не приходится. Вы да я, нас двое третьего не требуется. Окрутимся, говорю, и завтра выходите на работу снопы вязать. Можно, говорит, если вы мной интересуетесь. Посмотрел я на нее, вижу, бабочка, ничего, что надо, плотная, и работать может. Да, говорю, интересуюсь, конечно, но, говорю. «Ответьте мне, все равно, как на анкету, сколько вам лет от роду. «А лет, отвечает, не так много, как кажется, лета мои не сшитыны. А год рождения, сказать не соврать, — шестой. Ну, говорю, время горячее долго считать не приходится. Ежели не врете, то ладно. Нет, — говорит, — не вруза, за вранье бог накажет. Собираться, что ли? Да, — говорю, — собирайтесь». А много ли имейте вещичек? Вещичек, говорит, не так много. Дыра в кармане, да вошь на аркане. Сундучок до да перина. Взяли мы сундучок да перину, прихватил я еще горшок и два полена и поехали. Я гоню лошадь, тороплюсь, а бабочка моя на сундучке трясется и план решает, как жить будет, до чего ей стряпать, да не мешал бы, дескать, в баньку сходить. Три года нехожено. Наконец приехали. — Вылезайте, — говорю. Вылезла бабочка с телеги. Да смотрю, как-то неинтересно вылезает. Боком. И вроде бы хромает на обе ноги. — Фу ты, — думаю, — глупость какая! — Что вы, — говорю, — бабочка, — вроде бы хромаете? — — Да нет, — говорит, — это я так, кокетничаю. — Да как же помилуете так? Делает серьезное, ежели хромаете. Мне, — говорю, — в хозяйстве хромать не требуется. — Да нет, — говорит, — это маленько, на левую ногу. Пол вершка, — говорит, — всего и нехватка. — Пол, — говорю, — вершка или вершок, — это, — говорю, — не речь. Время, — говорю, — горячее, — мерить не приходится. Но, — говорю, — это немыслимо. Это и воду понесете, расплескаете, извините, говорю, обмешурился. Нет, говорит, дело заметано, нет, говорю, не могу. Все, говорю, подходит, и мордоворот ваш мне нравится, и лета 1886, но не могу. Извините, промигал ногу. Стала тут бабочка кричать и чертыхаться. Драц, конечно, полезла, не без того. А я тем временем выношу полегоньку имущество на двор. Съездила она мне раз или два по морде, не считал. А после и говорит. Но, говорит, стручок, твое счастье, что заметил. Вези, говорит, назад. Сели мы в телегу и поехали. Только не доехали, может, семи верст. Как взяла меня ужасная злоба. Время, думаю, горячее, разговаривать много не приходится. А тут извольте развозить невест по домам. Скинул я с телеги ей на имущество и гляжу, что будет. А бабочка не усидела и за имуществом спрыгнула. А я повернул кобылку и к лесу. А на этом дело кончилось. Как она дошла домой с сундуком Периной, мне неизвестно. А только дошла и через год замуж вышла. И теперь на сносях.